Оно отнимает лишнее и отдаёт отнятые тому, кто в нём нуждается. Небесное дао отнимает у богатых и отдаёт бедным то, что отнято. Человеческое же дао наоборот. Оно отнимает у бедных и отдаёт богатым то, что отнято. Кто может отдать другим всё лишнее?